Глава 14. Ричард чувствовал себя идиотом. Это ощущение было тем сильнее, тем спокойнее его спутники воспринимали происходящее. Едем сквозь вековые джунгли на крабах размером с почтовый дилижанс? Почему нет? В компании аборигенов, вооруженных деревянными копьями, автоматическими картечницами или самоходными крабопушками? Так мало ли кто в здешних лесах заблудился, места-то дикие. Крабы оборудованы артиллерийскими орудиями, в качестве снарядов к которым идут то ли индюшки, то ли курицы. И что тебя удивляет? Смущает, что оружие жрет кур? Ну так места-то дикие. Оружие и одичало. Вон, сами поглядите, там две картечницы сношаются. Крутой поршень у той, что сверху, ага. Так и блестит от машинного масла. Нет, не это Ричарда смущало. В конце концов, дикую магию и диких богов бессмысленно пытаться измерить с логикой. Его здравый смысл окончательно доконало, что артиллерийские крабы шли боком. «Почему именно это, а не что угодно еще?» «Спросите вон хоть у шамана, пока не оторвался и не улетел». Самому Гринриверу ничего объяснять не хотелось. Более всего ему хотелось исчезнуть отсюда и возникнуть где угодно еще, включая родовое поместье. Даже искренне ненавидимый графенышем замок Гринриверов сейчас казался ему чуть ли не странной обетованной усадили путешественников на отдельного краба. Огромная флегматичная зверюга цвета грязного песка неторопливо двигалась в колонне. На месте правой клешни красовался толстенный ствол с жутковатой казенной частью. То ли клешню недавно отрывали, то ли краб плохо перелинял, но оружие заросло тонкой хитиновой пленкой. Левый клешней транспорт выхватывал что-то из пересекаемых зарослей и меланхолично поедал на ходу. «Сэр Ричард, вы вчера не закончили разговор». Вы мне так и не сказали, что делать с землями». Илаю, похоже, не на шутку беспокоила эта тема. «О, да, безусловно. Мой вам совет. Просто подарите эти земли императору». Ричард устал крутить головой в попытках разглядеть, куда они все же ползут, и флегматично продолжал разговор с Эджином. «Не короне, а именно императору. Ответный подарок будет довольно щадр. Поверьте, он будет гораздо больше, чем вы только можете себе вообразить» но хотя и гораздо дешевле того, что вы подарите. Если не считать такую мелочь, что этим подарком вы покупаете себе жизнь, долгую и наверняка безбедную». «А вы? Как вы поступите?» не унимался репортер, явно прикидывая другие варианты. «Да, Ричард, как поступим мы?» Рей, что до этого дремал, убаюканный мерным движением транспортного краба, очнулся и тоже присоединился к разговору. Молодой человек мечтательно улыбнулся. «А это не наши проблемы», — неожиданно заявил он. «Это как?» Салих окончательно растерял свою сонливость. «Все предельно просто. Я обращусь к отцу». Встретив непонимающий взгляд души хранителя, Ричард продолжил. «Тут ведь дело такое. Отец заседает в палате лордов. Так что все мои вопросы, связанные с внезапным заработком, он решит гораздо эффективнее меня. У него для этих целей заметно больше инструментов, «А я...» — мечтательность придала лицу Гринривера какое-то жуткое выражение. «Я выторгаю себе право самостоятельно устроить женитьбу кого-то из старших братьев. Думаю, с учетом общего размера земель, минимум двух мне отдадут». «Ричард, а ты точно ничего не забыл?» — пробасил Громила насмешливо. «Мистер Салих, вы же заучили наш договор наизусть». Гринривер раздраженно дернул щекой, поняв намек. — Я обязан решать ваши финансовые вопросы и автоматически делаюсь вашим поверенным. Никто, кроме меня, не имеет права на вас наживаться. — А слишком сильно наживаться на мне просто-напросто испугаешься, — закончил за него Рэй и довольно зловеще рассмеялся. Ричард попытался посмеяться в ответ, но выдал довольно вялое ха-ха, больше похожее на Угу. — А если троих? — осторожно спросил Илая. — О чем вы? — удивился молодой аристократ. «Ну, если я вам отдам свою долю в управлении, вы же легко сможете получить с нее значительную выгоду». «Нет, вы не подумайте, я не претендую ни на что сверх того, что мог бы выручить своими силами», — Затараторил Элайя, увидев, как скривился Ричард. «Но я думаю, разница будет настолько существенная, что ваш драгоценный батюшка охотно согласится отдать в ваши руки женитьбу еще одного брата». Теперь взгляд молодого человека стал заинтересованным и оценивающим. «Допустим». Но, мистер Эджин, тогда в чем ваша выгода? Тут все предельно просто. Я думаю, мои многочисленные... Эм, сомнительные знакомые подрастеряют желание связываться с человеком, у которого в компаньонах целый граф. А от остальных меня защитит уже ваша репутация. Мало кто захочет вас расстраивать, ведь в случае моей смерти наследников у меня нет, и все имущество становится выморочным, а потеря таких денег вас совершенно точно расстроит. «А сейчас в Империи знают, что вы не тот человек, которого следует расстраивать». Элайя обезоруживающе улыбнулся. Тонкие губы разошлись, и стало видно, что дешевый мост, заменявший ему передние резцы, Эджин потерял, а на месте выпавших растут новые зубы. Острые, треугольные, отливающие белизной на фоне остальных. Улыбка смотрелась не так жутко, как у Рея, но могла вызвать нервную икоту у неподготовленного наблюдателя. Ричард сидел с задумчивым видом. Рэй ржал. «Твоё графейшество! Кажись, тебя только что купили. Неплохо для человека, который меньше месяца назад начал заикаться в твоем присутствии». Бывший лейтенант продолжал ржать. «Вот, а кто мне сходу предложил уронить этого заику с дирижабля?» Ядовито поинтересовался Гринривер. «Ну так ведь не мне предложили за это убить одного из твоих братьев», в тон ему ответил Громила. «Если я верно понимаю тот факт, что вы мне озвучиваете эти занимательные обстоятельства, означает ваше согласие?» — совершенно спокойным тоном спросил Илайя. Он даже бровью не повел от таких откровений. «А может, мы просто решили вас убить? И теперь озвучиваем причины?» Голос графенуша зазвучал с уши прежнего, хотя сперва казалось, с уже некуда. «Не верю». «Почему?» — удивился Рэй, которого крайне забавлял разговор. «Но это просто-напросто глупо», — все так же спокойно ответил репортер, который перебирал свои коробки, проверяя целостность. «Да не уж-то», — скептически протянул Гринривер. «Конечно. Объяснитесь. Во-первых, вы имели сто возможностей убить меня раньше. Мы множество раз оставались наедине, и в паре тройки случаев вам просто не нужно было ничего делать. Этого бы хватило, чтобы я помер. Во-вторых, для вас это потери денег, и довольно серьезных. К тому же камни у меня, и вы не знаете, куда я их спрятал. И я не думаю, что великий вождь выдаст вам новый комплект. Ну и в третьих, у вас не выйдет. Закончил Эджин и обезоруживающе улыбнулся. Отросшие зубы, как заметил молодой человек при улыбке, подались вперед, как клыки у ядовитой змеи. Ричард, он тебя сделал. Рей заржал совсем уже оглушительно. Ладно, признаю, вы меня раскусили. И если третий пункт спорен, то тот факт, что вы смогли не заподозрить во мне идиота, делает вам честь». Гринривер принял объяснение залезть и принял их с благодарностью. «Малыш Илая совсем вырос!» — взревел Рэй и кинулся к репортеру обниматься. Тот смущенно хрустел костями и гнулся в самых неожиданных местах. Ричард тяжело вздохнул. Дорога через джунгли на этот раз отличалась редкостной монотонностью. К вечеру карбонизированный арт-дивизион стал лагерем на берегу небольшого озера с крутыми берегами. Почувствовав и порыгивая после обильного ужина, Рэй отправился искать Херлю. Тот бегал вокруг шамана с очком и пытался поймать карий глаз, что на небольших крылышках весело удирал от немного раздраженного проводника. Судя по тому, что улетел он недалеко и неизменно возвращался, Летучий орган зрения явно издевался над переводчиком. Инвалид молча понаблюдал за представлением, затем просто схватил глаз правой рукой. Движение вышло настолько быстрым, что его не заметил и сам лейтенант. Просто захотел поймать, и вот поймал. Херля благодарно кивнул и принялся с помощью тонкой шелковой нити привязывать глаз шамана к косичке. Оказавшись на поводке, глаз недовольно загундел и уставился на инвалида. Тот в ответ скорчил зверскую рожу, глаз испуганно шмыгнул в волосы и там затаился. Шаман, тем временем, кажется, вообще не осознавал реальность. Заботливый проводник привязал его аж на три шнура, к стволу дерева и к двум выступающим корням прямо как дирижабль на якорной стоянке. В руках повелитель духов держал массивную глиняную трубку. И на миг, не отвлекаясь от общения с иными мирами, шаман выбил из нее пепел Насыпал в чашу подозрительного вида трухи из поясного кошеля и разжег ее собственным дыханием. Пыхнув несколько раз, он предложил трубку Херли, на что тот лишь покачал головой. Тогда протянул трубку Рэю. «А меня с нее не того, не расползусь». Рэй аж облизнулся, но все-таки решил перестраховаться. «Не, только ржи много будь! А после много-много жри! Дурной сделайся мало, но ленивой!» — Это то, что надо, — радостно заявил бывший лейтенант и взял трубку. От глубокой затяжки Гулко раскашлялся. — Вот это дело! Хорошо! — просипел он, возвращая подношение шаману. Мир вокруг налился цветами, а в голове поселилась легкость и вялость. — Чего твоя хоти? — спросил Херля, когда Громила продышался. — Я это... Ну, а как твои крабы стреляют? поинтересовался бывший лейтенант, с трудом сосредоточившись. Волшебная трава шамана ощутимо дала в голову. «Жах, бабах, херак, а потом такая фьють-фьють! И куда попал яма!» Все свои объяснения проводник сопроводил выразительной пантомимой, от которой Салек заржал. «А ты уже стрелял из этой штуки?» «Не, а надо?» «Очень надо!» ответственно заявил Рэй. «То есть личный состав в твоем ведении использует незнакомое вооружение, характеристик которого не знает? Пристрелку вы не проводили, взаимодействие не отрабатывали?» Неожиданно громило замолчал и с очень сосредоточенным видом уставился себе под ноги. «Твое нормальное?» — осторожно уточнил Херли, неодобрительно косясь на трубку в руках шамана. Тот радостно ухмылялся, не открывая глаз. «Эм, так о чем это я?» Выдал лейтенант, так и не сумев вернуть сбежавшую мысль на положенное место. «Жах-жах, делай!» «Ох, да! Короче, херля, надо это, учение проводить. Иначе хреновое жах-жах выйдет. Я научу». «Ваша шамана тоже сникраба с гром дубина», — удивился абориген. «Ага, они еще и не такое наснить». Ры икнул. «Там, ну, куда мы идем? Будем большой шандарах делать?» «Агась? Непорядок, значит. Завтра буду всех учить делать шандарах. Не только большой, но и правильный». Кажется, Салих почти научился понимать местный язык. «А пока пойду, что-то мне как-то странно». Рай удалился, оставив Херлю в глубокой задумчивости. Шаман принялся оекать мыльными пузырями и мелкими лягушками. На лагерь опустилась ночь. На утро Ричард и Элайя сидели на поваленном дереве и с интересом наблюдали, как дивизион самоходных арткрабов отрабатывает ведение боевых действий против противника неустановленной численности и состава. Для начала Рэй прочитал очень даже грамотную и доходчивую лекцию по баллистике. Читал в основном крабам. Все внимательно слушали и щелкали клешнями, если что-то было непонятно. Херли переводил, проникаясь важностью момента. После теории пошел процесс выяснения ТТХ-установок. Крабы стреляли, совершали забег под громкий счет голосом. Часы подошли бы лучше, но последний хронометр Ричард лично утопил в процессе единоборства с крокодилом, бегемотом и змеей. Крабоходы обладали прямо-таки фантастической скорострельностью. Заряжающие использовали длинные копья с нанизанными на них птицами. Попытки орудовать руками Салих пресек, едва увидев, как работает мясоприемник справедливо заявив, что копья можно нарезать в любом количестве, а вот новые руки, заряжающие, вряд ли отрастят, по крайней мере, далеко не сразу. Так что прекращаем дурную инициативу и слушаем командира. Поскольку возимый боекомплект использовать без крайней нужды нельзя, большая часть личного состава была отправлена на охоту. И в скором времени посреди лагеря выросла гора самой разнообразной добычи. Опытным путем выяснилось, что заряжать крабопушки можно практически любым мясом, главное не совать через чур большие куски. Благодаря конвейерной работе удалось добиться 10 выстрелов в минуту, что почти втрое превышало показатели самых современных артиллерийских установок. Штатные снаряды были осколочно-фугасными, с неплохой поражающей способностью и рассеиванием. Впрочем, быстро установили, что если кормить крабов свининой, боеприпасы становятся бронебойными а добавленный к свинине кусок мёда в сотах превращал 5-6 снарядов в зажигательные. Отставной лейтенант хрюкал, крякал, ухал, хлопал себя по бедрам и восторженно матерился на шести языках. Средняя рабочая дальность установок составляла 5 километров, максимальная — около 7,5. Единственное, чего не сумел добиться Салих — управление дальностью стрельбы путем комплектации зарядов. Похожие орудия, послужившие шаману-исходником, имело унитарное заряжание со стандартным количеством пороха в гильзе. С другой стороны, это позволяло исключить поправки на заряд, что упрощало расчеты и наведения. Дальше начались маневры. Рэй учил крабов с расчетами менять позиции, использовать рельеф местности и грамотно перемещаться, как по одиночке, так и по батарейно и в составе дивизиона. Также чернокожие бойцы на удивление быстро освоили базовые команды. Возникла проблема связи. Рэй быстро понял, что орать на весь лес даже он не сумеет, да и управление дивизионом в целом должно осуществляться раздельно от управления огнем батарей. Иначе вместо слаженных боевых действий получается бардак и порнография. Херля флегматично пожал плечами и отправил инвалида к шаману. Тот внимательно выслушал задание, покивал кудлатой головой, в которой росли странные цветочки, и даже мелкий кустарник, набил в трубку свежей травы, дающей синий дым, пыхнул шесть раз и вроде бы уснул, а из-под его циновки выползло три дюжины жирных хомяков. Хомяки работали как примитивные магические передатчики. Сейчас один хомяк лежал рядом с Ричардом и вещал тонким голоском с различными интонациями Рея Салеха. «Первая батарея — смена огневой, переместиться на запасную, готовность доложить, на маршу сохранять молчание. Вторая батарея — стой, цель — 105, атакующая пехота рассыпью». RCL 15 DORT 340. гейр параллельный. Пять снарядов беглом, Залп. Бляз хомяк, сука, ну и вонь. Чтобы что-то сказать в хомяка, требовалось нажать на его пузика. Судя по спонтанному ароматическому эффекту от этого действия, хомяков минимум неделю кормили исключительно бобовыми культурами. Поделение отравляющих газов происходило бессистемно, но, как правило, в самый неподходящий момент. И заставляло лейтенанта. Да что там, сейчас, как минимум, майора Салиха, упражняться в сквернословии. Одновременно говорить можно было в одного хомяка, и пока говорящий не замолчит, все вынуждены его слушать. Чтобы привлечь к себе внимание, надо было почесать своего хомяка. Остальные хомяки от этого начинали свистеть, и не услышать этот пронзительный свист было невозможно даже в дребезге глухому или контуженному аборигену. По одному хомяку Рей навесил над глазами каждого краба. Где-то там располагались органы слуха. Ну, а расчет крабохода и оттуда все услышат, что требуется. «Сэр Ричард, а вы не боитесь, что после науки мистера Салиха эти дикари захватят пару провинций?» Осторожно поинтересовался Илайя. «Произвести три десятка артиллерийских установок — это ведь не одного месяца задача, даже для заводов Циммеля. Местные же их вывели за пару дней, и этим существам не нужны снаряды, достаточно обычной еды». Примитивные дикари только и могут, что бездумно копировать достижения современной цивилизации. Голос молодого человека был полон презрения. Вся эта ситуация, если что и доказывает, так лишь одно. Даже карго-культу можно отыскать дельное применение. А что за карго-культ, уточнил Элая. Лет пятнадцать назад была наша военная база на одном из островов Восточного моря. И даже не столько база, сколько воздушный порт для дирижаблей, начал свой рассказ Ричард. Он старался не смотреть на военные игры, а от грохота взрывов у него разболелась голова и испортилось настроение. Работники порта охотно вели меновую торговлю с местными жителями. Те в ответ поставляли им продукты, фрукты, овощи, рыбу, какие-то лепешки, вроде хлебных. И что дикари? Дикари привыкли к хорошему. С их точки зрения носишь с белолицем обычную фигню, которая в каждом доме завались. А они за нее дают красивые штуки но однажды изменилась логистика. Маги воздуха нашли более удобный воздушный коридор со стабильной розой ветров, и база стала не нужна. Ее перенесли в более удобное место. А когда через пять лет военный транспортник, угодивший в шторм, залетел в те края, потеряв ходовой винт, экипаж нашел точную копию воздушного порта, выполненного из местных материалов. Шаман местный стучал в бубен и повторял команды диспетчера служащим порта. «Швартовка! Причальная мачта шесть! Мачта номер два! Судно под загрузку!» Последние фразы Ричард проговорил, пародируя голос, искаженный рупором. Отсюда и пошло это название. «Карго-культ». Но дирижабль в итоге-то прилетел. Не зря шаманили. Осторожно заметил Эджин. Гринривер состроил кислую мину, оценив качество шутки. Эти батареи стой! Цель 103 третье фугасными! Дирижа, сосредоточенный 005!» «Очередь десять снарядов! Десять секунд выстрел! Подавить!» Пропищал хомяк и снова принялся вылизываться. «Не поделитесь, откуда такие познания?» Илаев что-то поспешно вносил в блокнот. «Был на лекции профессора Твена по примитивным народам. Они не способны создать ничего нового. Им неведомо понятие прогресса». Ричард ощутимо заводился. Тема была явно больная. «Так, но с чего бы вы взяли-то?» «Они вон и сейчас неплохо стреляют, не всем государствам доступен подобный уровень огневой мощи», произнес репортер, созерцая участок джунглей, расцветший десятками взрывов. «История людей в этих местах насчитывает десятки тысяч лет, а они до сих пор вооружены копьями и носят набедренные повязки». Гринривер с отвращением взглянул на свою. «Наша страна менее чем за пять тысяч лет прошла путь от разрозненных магократий до просвещенного абсолютизма». Даже истинные драконы, бич цивилизаций, не смогли вколотить нас в каменный век. Созидание в нашей природе. Мы совершеннее во всем. Наша культура полна шедеврами. Наука открывает тайны мироздания. А что доступно этим детям природы? Да я бы легко мог обмануть этих идиотов и... Я даже не знаю. Заставить всем племеням совершить самоубийство, например. «Мистер Эджин, вы что, записываете?» Последнюю фразу Ричард произнес с довольно неприятной интонацией. «Ага, для истории. Вдруг что-то забуду», — продолжил работать карандашом репортер. «Сэр, вы очень складно излагаете мысли. Я обязательно включу их в статью. Или в книгу». «Как вам не стыдно?» Попугай получил по клюву от репортера, когда попробовал в очередной раз закусить хомяком. Одного он уже сожрал, и тогда зверьки оглушили всех своим визгом. Рэй пообещал сварить крашеного петуха в супе. Клайя уверил Громилу, что такое больше не повторится. Ричард тем временем покраснел и выглядел весьма смущенным, хоть и старался не подать виду. «Первая батарея, доложите занятие огневой! Вторая батарея, еще раз кто-то потратит возимый боекомплект, я вас самих на боеприпас пущу! Поняли, мартышки черножопые? Третья батарея, отбой цели! Отойди на вторую позицию!» Продолжал командовать хомяк голосом Рэя. Самая большая проблема возникла с наведением орудий. С тригонометрией у крабов и туземцев было плохо, так что Рэй запасся терпением, отнял у Илаи последний выживший блокнот и принялся чертить артиллерийские таблицы для пушек. Потом сбегал к шаману и выклинчил у него пакет обновлений. В итоге странные животные обзавелись вполне пристойными визирами и прицелами, а у самого Рэя теперь даже был прибор управления огнем. Пусть не идеальный, но вполне достаточный для начала. Труднее всего было объяснить расчетам, кработы поняли быстро, что такое деление угломера и основное направление, особенно если учесть, что в распоряжении Салиха не было хотя бы компаса. Данный прибор шаман накурить не смог, даже переложив траву грибами и кактусом. Когда у трехрукого от напряжения повалил дым из ушей, лейтенант счел за благо не рисковать всем наличным вооружением. Основное направление он теперь задавал приказным порядком, что живо напомнило ему артиллерийскую мудрость. Значение косинуса в военное время может достигать трех и даже четырех. По счастью, хотя бы косинус пока не требовался. Крабы с помощью туземцев могли наводить свои орудия с недурной точностью. Наклон ствола менялся напряжением мышц, а сами животные, оказавшиеся в общем-то вполне разумными, легко крутились на месте, позволяя выставить очень даже точный доворот. Орудийные расчеты тормозили чаще. Но животворящие пендели и зуботычины в исполнении салиха, сопровожденные матом на шести языках, включая местный, делали свое волшебное дело. Что особенно удивляло, так это фантастическая быстрота усвоения аборигенами боевых команд артиллерии и другого армейского лексикона. Еще неделя-другая занятий, и у Херли могут появиться многочисленные конкуренты. Если честно, та змея смотрелась не так сюрреалистично. Через какое-то время признался Илая, который снарядил фотоаппарат и отправился вести фотохронику. Он справедливо подозревал, что без фото ему никто не поверит или сдадут в дом для душевнобольных. На третий день, перемолов в труху несколько сот гектар джунглей, Рэй признал, что уровень подготовки крабоходов достаточен для ведения боевых действий против любого, кто не профессиональная армия. Местность повышалась, и вскоре затопленные джунгли сменились влажным лесом. Появилась машкара, и над крабами взвелась дымовая завеса, которую выкурил из своей трубки шаман. Дым убивал гнус, и от него щипали глаза, зато никого не кусали. На шестой день пути армия достигла цели. «Да...» — задумчиво протянул Элая, разглядывая открывшееся зрелище. «Мистер Салих, прошу вас, избавьте меня от ваших дешевых каламбуров», — поспешно бросил Ричард, взглянув на души хранителя. «Как скажешь». «Но согласись, похоже ведь?» — ответил Рэй. Он тоже любовался видами. Конечной точкой пути оказалась долина, образованная в центре очередного плоскогорья. Здорово смахивала на таковую у проклятой деревни. Но была намного больше и заметно суши. Если приглядеться, можно было различить тонкую ниточку бурной речки, что водопадом обрушивалась вниз с той стороны, где к клином сходились отвесные обрывы. Но это был единственный заметный источник воды. В целом, обводы скал очень напоминали, ну, пусть будет, вытянутый эллипс или цветок ириса. В центре можно было различить такое же вытянутое озеро. Выше него, на середине отрезка между озером и скалами, высилась огромная пирамида. Все вместе это создавало очень конкретную ассоциацию. «Вука, васа, апа!» Херля спрыгнул с крабы и подошел к дипломатам. «Та, что ради жизни!» На проводника никто не смотрел. Ричард с Рэем на редкость синхронно сверлили Элайю взглядом. Тот задумчиво рассматривал небо, по которому плыли редкие облака. «А что там такое бродит?» Эджин бросил взгляд на долину и попробовал перевести от себя внимание. Рэй, не поворачивая головы от спутников, достал подзорную трубу, неторопливо разложил ее и навел на долину. «Это божественная гонорея!» — выдал свой вердикт бывший лейтенант. «Нет, это божественные лобковые вши!» выдвинул свою версию Элая, выхватив из рук громилы трубу. «Джентльмены, ну и где ваши манеры? Вы же образованные люди. Можно же...» Элай молча протянул Ричарду оптический прибор, и тот уставился на открывшееся зрелище. Молчание его затягивалось. «Да, видимо, нельзя», закончил мысль графеныш. «Ну и что же это, на твой взгляд?» поинтересовался Салих. «Мои родственники» ответил глубоко задумавшийся молодой человек. По долине бродили порождения дикой магии.